Вопрос 51. Что означает выражение «девиации половые»? Бедуин едет на верблюде. Вдруг им настолько овладело желание, что он тут же решил его удовлетворить. Слез с верблюда, положил у его задних ног тюк, только собрался бедуин овладеть верблюдом, как тот сделал несколько шагов вперед. Бедуин передвинул тюк и снова залез на него. Верблюд опять отошел. Так бедуин гонялся за верблюдом. А тем временем в небе над ним потерпел аварию самолет, и из него выпала стюардесса. Бедуин чудом успел подставить руки, и в его объятиях оказалась девушка. «Что я могу для тебя сделать, мой спаситель?» «Говори!» — преданно воскликнула она. «Слушай, подержи верблюда!» — произнес бедуин. Из непридуманных рассказов. Это отклонение от общепринятых форм полового поведения. К болезненным состояниям такие отклонения, как правило, не относятся, в отличие от перверсий. Скажем, взаимная мастурбация. Нормой назвать нельзя, но и болезнью тоже.